Часть 2. Глава 1. Боярышник у гробницы невинно убиенных. Возвратясь в свои покои, Маргарита тщетно пыталась разгадать смысл того, что шепотом сказала Карлу королева-мать, и почему ее слова сразу прекратили говорить,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 братской у могилы всех протестантов, оказавшихся там в момент сигнала. В живых остались только король Наварский, принц Сканде и Лямоль. Состояние здоровья Лямоля не тревожило больше Маргариту, так как подтвердились ее вчерашние слова о том, что его раны тяжелы, но не смертельны. И она занялась разрешением только одного вопроса –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 Она встряхнула, так как лишь три лица ходили этим ходом: король, королева-мать и герцог Калансонский. Она приотворила дверь, сделала пальцем знак Жиони или Молью притаиться и пошла впустить посетителя. Посетителем оказался герцог Калансонский. Молодой человек не появлялся со вчерашнего дня.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 Вам нужно мне сказать что-то другое. Нет, ответил Герцек, я жду. Чего вы ждёте? Разве вы не говорили, моя милая и горячо любимая сестра? начал Герцек, подвигая своё кресло ближе к креслу Маргариты. Что брак ваш с королём Наварским совершился против вашего желания?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 Мне свободу, удивилась Маргарита, заставляя Герцога высказаться до конца. Но ну да, свободу вас освободят от короля Наварского. Освободят, сказала Маргарита, пристально вглядываясь в своего брата. Герциг попытался выдержать её взгляд, но тотчас в смущении отвёл глаза. Освободят, повторила Маргарита,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 а по ночам. По ночам настаивал Герцог Алансонский. Ну говорите, сказала Маргарита, чувствуя, что надо что-нибудь ответить.